Глава 13, 24 на 7 На следующий день, перед тем, как спуститься в студию, ноги принесли меня в кафе. Девушка с короткой стрижкой едва заметно улыбнулась мне, я ответила ей тем же и заказала кофе. Пока она готовила заказ, я думала, как начать с ней разговор. «Извините, хотела вас спросить...» Неуверенно начала я. «Что такое?» «Вы, наверное, не знаете, но я работаю в подвале этого здания. Он служит мне студией. Я знакома с хозяином здания, который приходил сюда вчера, но мне неудобно пользоваться этим местом просто так. Думаю, нужно оплатить аренду «А-а-а...» Вот только хозяин здания не хочет говорить мне стоимость, хотя я постоянно спрашиваю его об этом. По правде говоря, вы, наверное, знаете, это здание скоро продадут, тогда и мне, скорее всего, придется закрыться, так что нам обеим полагается скидка». «Отлично. У меня появился товарищ». Стараясь не захлопать в ладоши от радости, я с озабоченным выражением лица посмотрела на девушку. Ох, ничего себе. Вы, наверное, переживаете. На самом деле, я ещё вчера хотела сказать. Мне кажется, даже когда появится новый хозяин, он не сразу приступит к ремонту, поэтому если мы будем исправно платить за аренду, то сумеем выиграть время. Наверное, вы правы. Получилось бы неплохо, конечно. Ой, что вы там спрашивали? Про аренду? Так вот, я отдаю не очень много. Семьсот тысяч. Спасибо большое. Я тоже теперь начну платить. Да не за что. Всегда рада помочь. Тем более вы наш постоянный клиент. Надеюсь, у нас с вами всё будет хорошо. Спасибо. Кстати, кофе очень вкусный. Когда я уходила, девушка окликнула меня и спросила. А я всё думаю, чем вы там занимаетесь в подвале? Вряд ли у вас там магазин. Я сдержала довольную улыбку и показала ей на телефоне свой канал на Ютьюбе тот же миг у меня появился новый подписчик. Попрощавшись, я спустилась в подвал. После вчерашней встречи с Санмином весь день прошел в размышлениях о том, что делать дальше. Нужно было защищать канал, который только-только стал набирать популярность. Я вспоминала юного Санмина. Он всегда был образцовым студентом и притом довольно спортивным, а еще очень прижимистым. Как старший член клуба, мог бы хоть раз угостить нас токпоке. Но вместо него это делали я или Теджун, а он с радостью пользовался нашей добротой. Чтобы понять, каким человеком стал Санмин, следовало сначала узнать, где он живет. Надеясь получить подсказку, я ранним вечером пошла к маме в ресторан и была неприятно удивлена, обнаружив, что она работает одна, а на двери висит объявление о поиске сотрудника на почасовую оплату. Одолевая мои угрызениями совести, я встретилась глазами с мамой, которая, обрадовавшись моему приходу, пригласила меня внутрь. В тот вечер мне пришлось наливать гостям пиво и раскладывать по тарелкам кукурузу. Каждый раз при мысли, что сюда может войти кто-то из знакомых, становилось неловко. К счастью, были заняты всего пять столиков, а я добилась того, зачем пришла — Намывая пивные бокалы, пока мама жарила курицу, я заговорила. «Мам, помнишь здание, где находился видеопрокат? Та бабушка завещала его своему внуку. Ты ничего об этом не знаешь?» «Что говоришь?» Шум воды и фритюра заглушил мои слова. Я закончила с посудой, подошла ближе и спросила снова. Тяжело вздохнув, мама ответила. «Есть там одна история». «Это бабушка...» Ах. В начале 2000-х годов отец Санмина долгое время лежал в больнице, и его матери стало тяжело одной воспитывать сына, поэтому они переехали к бабушке. Я тоже помнила, что он частенько пропускал собрание ламанчи, потому что ездил навещать отца. По словам моей мамы, у бабушки Санмина ничего не было. Кроме того трехэтажного здания, которое она и передала единственному внуку, надеясь хоть как-то ему помочь. Когда он учился в старшей школе, его отец скончался. Вскоре вдова снова вышла замуж, а он остался все равно, что сиротой. Теперь он работает в крупной компании, так что ты бы встретилась с ним как-нибудь. Я решила умолчать о том, что мы виделись недалеко, как вчера, и он оказался тем еще типом а мама уже предалась мечтам о свадьбе дочери с таким прекрасным женихом, у которого есть хорошая работа, собственное здание и который вдобавок живет отдельно от будущей свекрови. Седя в пустом вечернем ресторане и попивая безвкусное пиво, я чувствовала, что должна срочно что-нибудь сделать, чтобы не попасть в ловушку ее фантазий. Пришлось дать ей визитку Санмина, Ее лицо тут же озарила улыбка одушевление, будто она узнала, что дочь выиграла приз. «Так ты встречалась с ним! Какая красивая визитка! Вот почему ты расспрашивала меня о нем! Ну и как?» Он вручил мне визитку, но попросил не звонить, так как его девушке это может не понравиться. «Размечтался!» «Ты тоже, кстати, размечталась!» Недовольно хмыкнув, мама допила остатки пива. «А зачем вы встречались? Ты что, положила глаз на чужого мужчину?» На этот раз пиво допила я и, попросив ее не удивляться, рассказала о том, что собираюсь арендовать подвал в здании Санмина. Пришлось признаться, что я веду канал на Ютьюбе, и это помещение служит не студией. «Там довольно удобно и уютно. Тем более ты же сама хотела, чтобы я ходила куда-то и развивалась» а не сидела дома, старалась я уговорить маму. И тут она принялась хлестать меня по спине электрической мухобойкой. Выйдя из себя, мама заявила, что я занимаюсь бесполезной ерундой и сказала уходить из дома. От ее слов про бесполезную ерунду мне показалось, что алкоголь внутри меня, которого я выпила совсем немного, начинает закипать. Ответив, что больше не буду причинять неудобств, я вышла из ресторана. Холодный вечерний воздух сразу остудил мой пыл, навивая сожаление. Не стоило мне горячиться, однако и отступать без боя не входило в мои планы. Как только я разок поддамся, мама тут же потащит меня за собой, а мне не хотелось тратить свою жизнь на работу в ресторане, в котором вечером заняты всего лишь пять столиков. Придя домой, я собрала все самое нужное. На это потребовалось совсем мало времени, Пальто, куртку и ботинки решила на время оставить тут. Я шла по улице, таща за собой чемодан по неровным тротуарам нашего квартала. Внутри подвала царила прохлада осеннего вечера. Электрический обогреватель давно сломался, а масляное включать не стало, опасаясь пожара. Меня знобило, а вместе со знобом навалилось раскаяние. Напрасно и все-таки ушла из теплого маминого дома, Но нужно было собраться и провести ночь здесь. Впереди зима. Если не возьму себя в руки, то замёрзну. Разложив диван, который стоял в углу, я поняла, что он в целом вполне себе добротный. В шкафу лежало одеяло, правда, от него пахло затхлостью и плесенью, поэтому взять его и не могла. Похоже, нужно снова наведаться домой. К счастью, мама ещё заканчивала дела в ресторане, Со скоростью света я завернула два одеяла, одно простое, а другое с подогревом, и прямо как Санта-Клаус поспешила обратно в подвал. Расстелив обычные вместо простыни, я поплотнее закуталась в то, что с подогревом, предварительно включив его в розетку. Фух, стало легче. Я разблокировала телефон и проверила баланс на карте. Из пяти миллионов вон, оставшихся после залога за студию, которую я снимала в Сеуле, осталось чуть меньше четырёх. На эти деньги долго не протянешь, особенно учитывая, что теперь нужно платить аренду. Ну и хорошо. Пора сжигать все мосты и приниматься за работу, пусть даже сверхурочную. Или нет, круглосуточную, 24 на 7. Стив Джобс и Илон Маск тоже так начинали. Нужно посвятить всю жизнь работе. Осталось только уговорить Санмина на 300 тысяч вон. Благодаря мне у этого дурачка будет ежемесячный доход от аренды в миллион, а не в 700 тысяч. Разница существенная. Тепло от одеяла постепенно согрело меня. Осталось погасить свет, и можно спать. Только вот выключатель находился у самого входа. Тяжело вздохнув, я неохотно вылезла из своей берлоги и дотянулась до стены. Подвал сразу же утонул во тьме. Благодаря слабому свету фонарей, проникающему с улицы, я добралась до дивана и легла, свернувшись калачиком. Теперь точно можно спокойно заснуть. Вот только меня снова что-то потревожило. Страх от того, что я лежала в темном подвале совсем одна. А что, если появятся призраки? Или грабитель? Лучше уж второе. Я ужасно боялась призраков и кошмаров. Но было еще кое-что пострашнее. Передвигая диван на прошлой неделе, я обнаружила таракана. «Мам, ну за что ты так со мной?» Однако делать было нечего. Стиснув дрожащие то ли от холода, то ли от страха зубы, я постаралась уснуть.